Глава одиннадцатая. Аристей сложил крылья, когти и цепку ухватились за парапет. Перед глазами от изнеможения плыла. Едва различал ночной город. Давно так далеко не летал. Так можно и умереть в полете. Мир в самом деле раздвигается усилиями людей и раздвигается через чербы и стро. Знал бы, как далеко сейчас край, не полетел бы. Все еще любопытен, но уже не настолько. Одышался, соскочил на каменные плиты. Его ждала единственная жилая комната во всей башне. Она же библиотека, мастерская и спальня. И неважно, что белому свету осталось существовать всего 3 дня. Каждый свои последние часы проводит в меру своей испорченности. Но он уже всё перепробовал в этой жизни, а конец хочет встретить среди своих вещей. Превращаться в человека не стал. Уже давно птичий облик был роднее, привычнее, да и не так видна звериная суть человека. Птицы ежели дерутся, то не до смерти, и не суетятся. Вяло поклевал, напился, но гадко было по-прежнему, и не истрёпанные крылья виной знал, как и не близки конец света. В комнатки пахнуло ветром. В раскрытой двери заблестели искры. На пороге возник человек в красном плаще, капюшон надвинут на лоб, сгорбленный, всё ещё выдерживая сжатие магического кокона. Аристей смотрел хмуро. Сейчас ни до гостей, да и вообще ни до людей. Человек сказал, не поднимая лица: "Приветствую старейшего из магов". "Да ладно тебе, Фагим", бросил Аристей досадно. "Говори, зачем прибыл?" Погим откинул капюшон на спину. Чёрные глаза хитро блестели. Неужто не мог просто так, лишь за тем, чтобы поклониться твоей мудрости? Аристей покачал головой. Вы, молодое поколение магов, жадные и бесцеремонные, и ничего зря не делаете. А ты худший из них. Погим наклонил голову. Ну, в чём-то ты прав. Могу я сесть? Спасибо. Видишь, я это уже поумнел о церемониях. Иногда Аристей, передо мной столько открыла магии, что я бешусь, когда надо тратиться на дурацкие поклоны и приседания, обеды, сон, разговоры. Пусть этим занимаются каганы и короли, эти разряженные куклы, которыми управляем. Пусть предаются утехам, пусть тратят жизни зазря, а я маг. Он смотрел чисто и искренне. Аристей нахмурился. Мак делает вид, что весь распахивается навстречу зорким глазам ворона, но оценивает своё умение прятать секреты. Он переступил с лапы на лапу. Клюв щёлкнул как две сухие дощечки. Так-так. Ну, будем считать, что уже спросила о моём здоровье, о здоровье моих близких, поговорила о погоде и новостях в Вирии. А я тебе степенно неторопливо ответил. Теперь говори, зачем прибыл. Фогим сплеснул руками. Великий Аристой: Как мудро ты находишь пути. Надо запомнить. Буду сокращать пустую болтовню также. Аристой: Я очень встревожен неким возникшим вмешательством в такую понятную систему мира. Аристой пристально смотрел одним глазом на хитрое лицо мага, затем повернул голову, поглядел другим. Не превратиться ли в человека, подумал. Тот смотрит двумя глазами сразу. О чём ты? В наш мир вторглись люди из леса. А, -а трое в волчьих шкурах. Фагин всмотрелся в бесстрастное лицо ворона. Ты я вижу, слышал о них. Похоже, о них слышали многие. Фагин кивнул, лицо помрачнело. Эти дикие люди весной ещё не знали металла, ничего не видели, кроме деревьев и диких зверей. Но сумели, выйдя в степь, разгромить кимирийский каганат, а затем нашли и сокрушили самого мордуха. Я не думал, что это вообще возможно. Аристей вздрогнул. Для троих лесных варваров возможно и не такое. Чего стоит только молодой волк, который добрался до края света и поднял небесный свод и держал на плечах? Да как держал? На одном плече. Ты знаешь, их, Аристей, Аристей молчал, вспоминал отчаянное лицо и зеленые глаза волхва. Тот торопился вернуться, но не забыл о нем. Как только про древний осколок заблестел в его руке, вызвал магический вихрь, укутался сам и его прихватил, даже выпустил вовремя, когда пролетал над городом. Ты знаешь, сказал Фагим, внимательно наблюдая за Аристеем. Ты знаешь их хорошо. Да, теперь он знал лучше. И хмурване любимого оборотня, что душевную теплоту загоняет вглубь, знал ранее осторожного и холодноватого волхва, знал даже простодушного дурня с сопилкой. Как-то выжили, уцелели, но этого им мало. Пошли добывать нечто великое, не для себя, а для всего человеческого племени. Что-то делают не так, как все, сказал он. Потому и побеждают. А что не так? Аристей хотел было пожать плечами, Вспомнил, что это чисто человеческий жест. Я из старых, новое мне недоступно. Глаза Фагима остро блеснули. Недоступно или не пытаешься? И не пытаюсь, ответил Ристей равнодушно. Раньше надо было, вот как тебе пока жажда велика. А упустишь время, то покрываешься невидимой коркой. Все ни по чем, ничто не трогает, ничего не жаждешь. Фагим сказал быстро: "Аристей, не спи, Аристей, мне очень нужна твоя помощь. Эти трое сумели найти путь в подземный мир мертвых. Я боюсь, что... Аристей впервые прервал. В выпуклых глазах заблестели огоньки. Разве все трое? Не один? За одним спустились и остальные. Что с ними? Фагим смотрел раздраженно. Это мир мертвых. Ты забыл? Я не могу туда попасть, пока жив." Никакая магия живых не позволит увидеть то, что творится во владениях ящера. Но-но, ну -ну. дальше. Только одно существо из мира живых может бывать в мире мёртвых ристей, и ему это даровано самим ящером за какую-то услугу в столь давние времена, что даже маги не ведают. Перья на спине ристев встопорхлись. Холодок страха, который за последнюю тысячу лет испытывал всего дважды, впервый раз сегодня утром пробежал по всему телу. Я тоже слышал, но пусть меня сожрёт сам ящер, если я даже подумаю о таком. Фагим сказал настойчиво: "Только ворон может бывать в мире мёртвых". Да зачем ему это? Зачерпнуть мёртвой воды? Говорят, она заживляет любые раны, но нам не за этим нужно, чтобы ты Аристей прервал. Кому нам?" Фагим отвёл глаза. Ну, нам по порядку. Я считаю, что они нарушили равновесие мира. Аристей вспомнил, как лесной волхв держал на плечах небесную твердь, как трещали его кости, как бросил на землю и как гудела земля и трещал хрустальный купол. Плечи сами собой передёрнулись. Да, качнули землю, спугнули черепашку. Какую черепашку? Не понял Фагим. Да так, это своим мыслям. Ты боишься их настолько, Хотя тебе ничего не сделали, что хочешь их погубить там у ящера? Хочу. Но они уже и так в мире мёртвых, оттуда нет выхода. Я знаю, но вдруг найдут. Но если его нет вообще? Фогим покачал головой. А вдруг сотворят, прорубят, проломят? А это возможно? Фогим заорал, теряя терпение. Не знаю. Никто на свете не знает, но этим троим уже удавалось сделать то, что раньше никто не делал. Аристей снова ощутил забытое желание превратиться в человека. Да, они не сидят сложа руки. Не ждут, что боги или маги за них поработают. Но ты ведь знаешь, что Белый Свет обречён. Что они могут изменить за оставшиеся 3 дня? Не знаю, Аристей. Всё равно мне тревожно. Не понимаю тебя, Фагим. Они стремятся спасти мир, а ты хочешь им помешать. Почему? Фагим опустил голову. Аристей, мы слишком мало слишком мало знаем. Тот, кто замыслил разрушить мир, намного мудрее нас, а великий род, бог всех богов, пальцем пером не шелохнёт, чтобы остановить разрушение. Значит, в разрушении мира есть великий смысл. Мы, малые и слабые, не видим, но это не значит, что его нет. Ведь ты, мудрый чародей, прожил много веков. Ты мудрее этих троих из леса. Но ты же не бросаешься спасать мир. Мне всё обрыдло, сообщил Аристей. Потому и не вмешиваюсь, а не за тем, что зрю великий смысл. Эти трое, как дети, увидели несправедливость, кидаются выправлять правду. А где ты видел мудрых детей? Аристей снова ощутил желание сбросить перии и побыть в человеческой личине по своей воле. Ты прав. Что ты хочешь? Ты можешь проникнуть в мир мёртвых. Там где-то есть ручей мёртвой воды. Если хоть капля мёртвой воды упадёт на живого, он умрёт сразу. Ты же говорил, что мёртвая вода заживляет раны. Да, у трупов, но они остаются мёртвыми. Я не думаю, что эти трое двуногих зверей сумеют пройти далеко. Там их ожидает всякое, ведь это мир ящера. Но всё же, всё же. Я понятия не имею, как туда попасть, прервал Ристей. Туда даже вороны, несмотря на дарованную им милость, всё-таки не летают. Не представляю, где искать ручьи мёртвой воды, вообще ничего не представляю. Вагим поднялся, глаза сияли. Всё будет. Мой хозяин откроет тебе дорогу. Укажет, где искать ручьи и как найти этих троих, если они ещё будут живы и не в плену у ящера. Он был уже на пороге, когда Аристей спросил остро. Разве твой хозяин Мордух не погиб? Теперь у меня другой хозяин, ответил Фагим голосом подобным грому. Мордух был песчинкой под его ногами. В морозном воздухе мощно пахло гарию. Олег мчался так, как ещё мрак заставлял их бегать в лесу, длинным размашистым шагом, когда сил расходуешь не больше, чем при ходьбе. Таргитай не отставал. Суровый, сосредоточенный временами, совсем не похожий на прежнего Увальня. На лиловом небе клубился чёрный дым, вздымался столбом. горели дома, суетились человеческие фигурки, выносили вещи. Не было привычных криков, плача, а в остальном всё так похоже на горящее село Полян, что Олег в тревоге оглянулся на Таргитая. Певец, белый как тот снег, по которому бежали, ринулся к селу. Он пал, схваченный за шеврон от могучей рукой. Не понимаешь? Это сделано для нас. Кто? Почему? Мрак, возможно. Но зачем? Иначе вряд ли мы бы прошли. Таргитай вывернулся из хватки волхва, ноги понесли его как на крыльях уже мимо села. Снег, покрывший золотые волосы, сорвало встречным ветром. Глаза горели надеждой. Село ещё горит. Если поджог мрак, то прошёл здесь совсем недавно. На перерез выбежали люди в звериных шкурах, лохматые с рогатинами. Олег выставил перед собой посох, хоть и без магии, но плоть про дуба крепче железа. Таргитаи на бегу выдернул меч. Стоптали передних, кого-то Олег сбил посохом, как дубиной. Двоих Таргитаи разметал ударами меча. По узкой улочке пронеслись как буря. Таргитаи с разбега вышиб ворота, а Олег сбил с ног двух стражей. Оба тупо глядели на пожар. Зарогатины схватиться не успели. "Видишь?" крикнул Олег на бегу. "Никого убивать не пришлось. А если бы не пожар, ну, тогда зачем ты двоим разбил головы?" Среди распростёртых тел двое не шевелились, другие расползались, оставляя на снегу мокрые следы. "Ладно," бросил Олег хмуро. "Они мёртвые только до полудня. А потом оживают в полдень и идут пировать." "Олег," Уличил Таргитай. Так, только в вере, ты сам говорил. Дорога пошла вниз, края поднимались. Вскоре бежали по широкой расщелине, а стены угрожающе пошли на них с двух сторон. Обе выглядели как глыбы из черного стекла. Багровые сполохи играли на черном, прыгали со зломанным излом. Таргитай дергался. Тени казались страшными чудищами. Далеко впереди за горажевое ущелье лежал огромное звери. Размером с гору, в панцире, весь из рогов, шипов и костяных наростов, стены вздымались на десятки саженей, гребень зверя торчал выше стены. Боками закупорил выход так, что мышь не протиснется. Крохотные глазки, закрытые тяжёлыми надбровными дугами, на приближающихся людей смотрели тупо и бессмысленно. "Сделай что-нибудь!" крикнул Таргита отчаянно. "Магия живых не действует, а мёртвых Ты уже хочешь стать мёртвым? А мне пока не хочется стать им, мелькнула в голове горячечная мысль. Таргитай замедлил бег, вытащил меч и начал заносить над головой для удара. Бесполезного. Меч пьёт только человеческую кровь. Чувствовал сильнейший страх теперь за мрака. Возможно, оборотень сейчас всего в сотне другой шагов бьётся за свою жизнь. Олег догнал. Бежали плечо в плечо. Всегда бледное лицо волхва было вовсе жёлтым. Зелёные глаза потемнели. Куды как птичьи пальцы стискивали посох, так что едва не сминали, как сырую глину. "Ты заходи слева", начал Таргитай. Олег прервал. "У него зубы только в пасти, а голова одна. Не пытайся меня спасти". До чудища оставалось десяток шагов. Таргитай наконец увидел, почему оно глядит равнодушно, не рычит, не кидается. Зверь расплотстался в луже черной крови. В шее широкая рана, щиток над левым глазом срублен начисто, панцирь на боку вмят и погнут от удара нечеловеческой силы. Чего это он? – спросил Торгитай. Челюсть отвисла, рука с мечем тоже пошла вниз. Олег буркнул, злясь на самого себя. За не мог. Чем? Увидел мрака, понял, что не одолеть. И чтобы не мучиться за зря, сам перегрыз себе горло. А, -а, -а, -а" протянул Таргитай задаченно. Ежели так то ладно. Мрака, ежели он злой, хуш кто испужается. Олег покорабкался через неподвижную тушу. Таргитай поскользнулся в крови, упал, вонь ударила в ноздри. Руки и одежда стали липкими, дурно пахнущими. Кожу щипало будто пробирался через заросли крапивы. Крупные чешуйки перешли в плиты. Дальше пробирались через гребень, затем чешуйки снова измельчились, а ближе к хвосту исчезли. Опять таргита испрыгнул неудачно, в чёрную, не успевшую закусить кровь. Подошву тут же начало разъедать, пошёл ядовитый дымок. Олег пробежал по каменишкам, чистый, как медведь под дождём. Таргита оглянулся. Какой сарай? Отсюда он ещё больше. Как мрак его завалил. Спасибо, мрак. сказал Олег едва слышно. На бедный зверюки живового места не осталось. Стены ущелья постепенно раздвигались, простор впереди открывался жуткий, мрачный, но всё же опасность где-то таилась, пряталась, выжидая миг, а не загораживала дорогу открыто. По лиловому небу быстро неслись громады туч, тащили блестящие красные камни. Завивались пугающе огромные водовороты, в свирепой воронке скручивали жгутами Оказалось, весь мир. Земля впереди как спина большого зверя круто уходила вниз. Уже в двух десятках шагов Олег видел только стену из жуткого багрового тумана. Не понимаю, донёсся до него озадаченный голос таргетая. Что не понимаешь? Ну, как зверь сам себе перегрыз горло. Сцепив зубы, прыгали через камни, расщелины. Олег на бегу сбивал головки странных грибов. Те поднямались почти до колена. В подземном мире всё живое истекает ядом. Если грип или колючая трава зацепит, всю оставшуюся жизнь будешь истекать гноем. Небо становилось то красным, то лиловым, временами сверху застилало так, что брили почти на ощупь. Когда светлело, оба сразу срывались на бег. Над головами пролетали жуткие мохнатые птицы. Таргитаев тягивал голову в плечи. В длинных клыках блестели острые зубы. У одной из клыков сорвалась капля крови, шлёпнулась на камень перед таргитаем. Тот едва отпрянул. Камень зашипел, пошёл паром, появилась ямка, куда поместился букулак. "Впереди ещё будут звери", предупредил Олег. "Удивил. Вон за той скалой. Ты да быстрее же". Он не договорил, но Олег понял: "Или если быстрее, то могут застать мрак живым". Оте подумал отстранённо к добру ли мрак они спасти судьбу не обойдёшь они лишь будут свидетелями его страшной гибели и всю жизнь будут мучиться что всё видели, а помочь не могли Он тряхнул головой, отгоняя постыдные мысли. Такое приходит в голову только трусу. Правда, он как раз тот трус, что лишь отчаянно старается быть достойным человеком. Вперёд, хрипло сказал он злым сорванным голосом. Вперёд, вперёд. Таргитай дышал как загнанный олень. В синих, как небо, глазах дурака были печаль и странное понимание. Впереди в полутьме колыхалось нечто похожее на гору, что держалось на другой коре. Таргитай с трудом осознал, что видит человека немыслимых размеров. "Олег", спросил он шёпотом. "Что это с ним?" "А что тебе не так? Разуй глаза, узришь". Приблизились ещё. "Олег", сказал неуверенно. Так это же не может быть. Это поруша. Таргитай смотрел то на волхва, то на смутно виднеющуюся гору. А что за поруша? Ну, поруши есть поруша. Что тебе ещё? А что он порушил? Я мало слышал о тех временах. Но порушить, судя по такой громадине, может многое. Таргитай наконец различил, что гигантский человек, если это человек, состоит как бы из двух гигантов. На плечах велика на ней голова, поднимается такое же зверино могучий торс. Он уходит в облака, оттуда опускаются видимые по локти вторые руки, верхние. Четверо руки гигант не двигался, так показалось, лишь грудь едва заметно увеличивалась в размерах. Полдня вдыхает воздух, подумал Торгитай со страхом. Полдня выдыхает. Род сотворил его первым, сказал Олег напряженно. Это первый человек. Хотя он еще не человек, если говорить правду, и не бог, полубог, получеловек, полу не знаю что. Род только начинал придумывать нас. Нет, еще не людей, а то, что потом стало нами. Он перекидывается. Тут что? Подумать страшно. Такой зверь, сказал Таргитай с дрожью, всю землю бы опустошил. Он еще не меняет своего обличия, когда оно человеку, и бессмертен, как все боги. Без смерти? Почему тогда здесь, в мире мёртвых? Раньше не было мира мёртвых. Разве я не говорил? Потому поруши не замечает разницы, он бродит везде. Не знаю, бывает ли в Вири. А зачем он? Род ещё не знал, я ж говорил. А зачем творил? Олег ответил с досадой, только бы остановить дурацкие вопросы. Слушай, зачем ты слагаешь песни? Таргитай подумал, Неожиданно кивнул с самым глубокомысленным видом. "Ты прав. Я тоже творю песни, просто так, как род." "Как я не прибил этого дурака так долго", подумал Олег с мрачной злостью. "Наверное, добрее меня нет на свете". Элисдержение Поруш расставил в сумраке. Вдогонку долго доносился шорох. Затем изгой вдогнала и толкнула в спины волна тёплого, нечистого воздуха. Поруш сделал мощный выдох. Когда среди ледяного безмолвия, стужи и вздыбленных таросов они увидели две человеческие фигурки, то сперва не поверили своим глазам. По снежной целине шли, взявшись за руки, мужчины и женщина, оба в накинутых на плечи звериных шкурах. Ёжились от холода и ветра, укрывали лица. Женщина часто оступалась. Мужчина всякий раз подхватывал, вёл, бережно обняв за плечи. "Голову даю на отрез", сказал Таргитай, загораясь, "что это живые". "Тебе можно спорить", согласился Олег. "Ты и без головы такой ж умный. Правда, петь не сумеешь, но это даже хорошо. Они живые. Они похожи на живых", согласился Олег. Мужчины и женщины заметили их, но мир был суров и жесток даже для них, жители подземного мира. По тому лишь бросили взгляд. Дальше шли также обречённые настойчево. оставляя глубокие следы. На окрик Олег оглянулся лишь мужчина. Тот же пошёл было дальше, но тут его словно ткнули в спину. Он выпрямился, медленно повернулся. Глаза стали круглыми. Женщина тоже повернулась, взвизгнула, ухватилась мужчине за локоть. "Мы с миром", сказал Олег торопливо. "Не бойтесь". Оба, мужчина и женщина, настороженно рассматривали двух чужаков в звериных шкурах. В глазах было великое удивление. Мужчина кашлянул, спросил глубоким простуженным голосом: "Кто вы?" "Люди", уклончиво ответил Олег. "А кто ты будешь, добрый человек? И что за женщина с тобой, такая непохожая на других?" Мужчина смотрел на него глубоко запавшими глазами. Иней серебрился на бровях и короткой бородке. Русые волосы не спадали на широкие плечи. У женщины было непривычно светлое, умиротворённое лицо, а она смотрела на спутника с любовью и преданностью. Невром показалось, что никогда ещё не видели такого чистого, духотворённого лица. "Мы что?" ответил мужчина медленно, не сводя изумлённых глаз с Невров. "Мы здесь уже обвыклись, и в подземном мире, если обживёшься, то ничего. Но как вы сюда попали?" Олег медлил, В голове роем клубились мысли, сказать не сказать. Таргитай сопел, таращил на странную пару глаза, внезапно поклонился женщине. Слава тебе, забава, и сейчас кощунники поют о тебе. Женщина застенчиво улыбнулась, повернула сияющее лицо к спутнику. Тот нежно обнял её. Не забыли и не забудут, сказал Таргитай горячо. Мужчина поднял руку в приветствии и прощании. Красное ветренное лицо сморщилось в улыбке. Сосульки на усах звенели. С женщиной, которая прижималась как ребёнок, пошли, взбивая глубокий снег. Олег Озадачен насмотрел им след. "Да кто они? Откуда ты их знаешь?" "От кощунников", ответил Таргитай. Он влюблённо смотрел вслед двум удаляющимся фигуркам, тех, которых ты никогда не слышал. А ты слушал, развесив уши, вместе со старыми бабами, детьми и бездельными стариками. Как видишь не зря, что не зря, будто они помогут побить ящера. Олег, это и ваш и забава, они жили очень давно. Ты говоришь, что первый человек на свете по руше, а кощунники поют, что первого выстругали из ивы, поэтому и назвали Ивашом. Когда был маленьким, звали ещё и Васиком, и Васиком телесиком. А когда появилась Забава, они полюбились как никто на свете. Ну-ну, подбери слёни и рассказывай. Потом пришла беда. Уж не помню, но ему надо было умереть. Забава так горевала, что предложила отдать свою жизнь, только бы и ваш жил. Боги что? Им принесли жертву, они согласились. Но и ваш упёрся, гордость не позволила. Да и любил Забаву больше жизни. Но Забава так плакала и убивалась, кидалась по гривальной костёр, что сречь ей не сречь, впервые согласились, как поступить. Словом, теперь и ваши, Забава, вместе проводят день в подземном мире. Ничего себе пожалели. А другой день уже наверху. Олег подумал, покачал головой. Но ну, это другое дело. Только всё равно. Я что-то не слышал о них. Так что почитай, народ о них уже забыл. Я больше народ, чем ты. Почему? Я помню. А народ как раз из таких, как я. Да и пошто от них никто не знает, каков мир здесь? А то были бы совсем другие рассказня о трёх подземных царствах. Таргита тяжело брёл через снег, запыхивался. На волхва оглянулся победно. Боги тоже не лоптями по ушам биты. Второй день и ваша забава проводят в верии. К его удивлению, Алекс сказал после долгого молчания: День в солнечном мире и среди богов и небожителей, а потом сразу сюда под черное солнце – это еще хуже. Мне сдается, с речей не с речей решили позабавиться, или побились об заклад, насколько хватит их любви. Для того и наградили, или наказали обоих безсмертием. Одно дело помучиться короткую жизнь, все равно мол скоро все оборвется. Другое терпеть вечно. Каждый рано или поздно выкажет свое нутро, настоящее. Таргитаю ускорил шаг. Даже прямая спина выражала несогласие с трезво мыслящим волхвом. Любовь вечная, даже говорите, но я как-то очень не хорошо. Стены ущелии сужились настолько, что если бы и хотели обойти одинокую землянку, не сумели бы. Но оба уже падали на каждом шагу. Олег все чаще полз. Таргитаю оказался крепче. Тут же подхватывал. Дурак мягкосердечный. Падал сам. Ветер злой безостановочно дул в лицо. Оба закрывались руками от мелких, как иглы, кристалликов льда. Волосы обледенели, сосульки свисали на плечи уже не таяли. Наконец Торгитай словно бы сломался, падал в снег на каждом шагу, ползти отказывался, заострившее лицо не двигалось. Олег с ужасом думал, не умер ли уже Торгитай. Не спи, замерзнешь, просипел он уже в десятый раз. Дочь камеры разбудил дударя, тот уже начинал сворачиваться калачиком. Самкой как поднялся. Если доползём до той хатки, там мертвяки. Мы тоже, почти. Задубевший, ничего не видя, потому что слёзы замерзали на обледенелых лицах, Олег, где полз, где кое-как передвигал ноги. В голове оставалась только одна мысль: не выпустить из стиснутых пальцев нечто мохнатое, грубое. И только эта мысль не давала уйти в забыть ее самому. АЛЕК не помнил и никогда бы не смог вспомнить, сколько прошло времени до того, как что-то ударило в лицо. Он упал, ощутив лишь толчок, не удар. Вместо лица теперь был мёрзлый камень. Рядом рухнуло нечто, похожее скорее на замороженное бревно, чем на человека. Сладостное тепло пошло изнутри, обволокло всего. Он провалился в сладостный сон. Было так больно, что Таргитай заплакал, ещё не раскрывая глаз. Всё тело сотрясали корчи. Ему было зябко холодно. Он чувствовал себя так, будто голову окунули в прорубь и выставили потом на ледяном ветру. Из дали донёсся медленный, раскатистый голос: "Дорожи, дрожи, сильнее дрожи, вытрясай из себя холод". Он сумел открыть глаза, чтобы увидеть мучителя. Над ним плавало огромное лицо, перекашивалось. Таргитай встряхнул деревянной рукой слезы, с трудом узнал Олега. Лицо волхва распухло, как покусанные пчелами, обвисло, пошло багрово-темными пятнами, как здешнее небо, подумал Таргитай вяло. Где мы? – прошептал Таргитай. Совсем «Та уши отсидел, – просипел Олег. Забыл. Таргитаю ничего удилось. Волхва в самом деле шатало. Таргитай затрясло сильнее. На нем был ворох шкур. В поле зрения появилась рука в трупных пятнах. В коudah их пальцах мертвеца трясся узкий ковш. Таргитай отшатнулся, а Олег рыкнул, и Таргитай со страхом сообразил, что и рука принадлежала Олегу. Тот держался за ложе. Руки, как и лицо, были в таких же нехороших пятнах. Такие Таргитай уже и видел. В их лесной деревне обмараживались не редко. Он кое-как взял ковш. Олег не отпускал, и хорошо сделал. Деревянные пальцы не слушались. Горш выскальзывал как рыба. Горло обожгло. Он поперхнулся. Огненный валун прокатился по горлу, вломился в желудок. Таргитаев взвыл, вскочил как ошпаренный. Сильные руки удержали так уверенно, что решил было, что мрак отыскал испас. Но оборотвшись, увидел хмурое лицо волхва. Хватит. Голос был сиплый, битый морозом. Не логай, кипёс голодный, сгоришь. Лучше сгореть, чем утопнуть. Певец. Олег смотрел с отвращением. Не можешь без красивости. А мне потом твои кишки выгребай за порог. Он отодвинулся и как бы растворился в зыбкой стене. Таргитай пощупал вокруг себя пол, холодные камни плотно подогнунные друг к другу, отполированные до блеска, будто по ним ходят не одну сотню лет. Плечи зябко передёрнулись, и от холода, и вообще Стены просторные, яма, где он лежал, кое-как поддерживают жерди, но комья земли всё же отваливались, лежали серые, как мыши. Всё шевелилось и плавало, как в тумане. Он потёр глаза, сообразил, что в углу из-за камней поднимается дым, настолько плотный, что в двух шагах уже ничего не видно. Потому Олег исчез. А дым колышится, уплотняется, где-то уходит воронкой, тут изгибается, как ветка дерева. чудного и сказочного. Тут же начал представлять, что на что похоже, ощутил себя в своем родном мире, на огромном усилием заставил себя вынырнуть в этот жестокий и негостеприимный мир, вынырнул и ощутил непривычную гордость. Не ушел как обычно, вернулся сам, никто не тряс и не тёр уши. Дем заполнял всю яму. Призрачные существа толкались и обижали друг друга, прежде чем отыскивали наверху какую-то щель и выкарабкивались на свободу. За стеной дыма чувствовалось шевеление. Олег, где мы? Оттуда из дыма начала выдвигаться страшная фигура. Таргитает шатнулся, ни сразу с выпрыгивающим сердцем узнала Олега. Всё там же. Где? Волк Потеряв к нему интерес, мол живой и ладно, ушел сквозь дым. Там слышались надтреснутые голоса. Таргитаев невольно прислушивался. Когда последняя дрож ушла, оставив мышцы сладко ныть, как после тяжелой работы, он кое-как поднялся, пошел сквозь дым, хватаясь за стену. На ровных каменных плитах, обтесанных и даже сглаженных сверху, сидели старик и старуха, сгорбленные, сморщенные. Похожи настолько, что даже брат и сестра не были бы так схожи. Явно прожили вдвоем очень долгую жизнь, притёрлись, похожились. Олег расположился на полу подстилив душегрейку. Голова и спина, смазанная вонючим жиром, была повернута к торгитаю. Того перекосило от жалости. Темно-багровые пятна, похожие на трупные, выступали из-под красных волос и опускались по шее до поясницы, уходя под широкий ремень. Олег был обморожен так, что чудом как сумел дотащить его. Таргитай посмотрел на свои руки, обнажённую грудь, ощутил острый укол вины. Он пострадал меньше, хотя и у него распухли ноги, и ныло обмороженное лицо. Старик поднял на Таргитая глаза, мутные и почти белые от долгой старости. А это это внук Тараса. Голос Олега был чужой, пустой, как дупло. Да вот самое, что в детстве говорят: повесил на дубок свою секиру, лёг спать, а когда проснулся, дубок уже вырос на 5 саженей. Старуха, осуждающе покачала головой. Старик засмеялся дробным, как горох, старческим смешком. Да, если тот, то он любил поспать. А на деревьях лазить не умел, все парни потешались. Все по гнёздам шарили, яйца собирали, а он понизу ходил, сумки носил. Старуха буркнула: Как будто ты видел. Я уже с печи не слезал, но внуки, что с Тарасом бегали, рассказывали, так что в родне. Тарас мне доводится внуком по двоюродному брату, а ты значится в родстве со мной через эту вот ведьму, что и здесь меня грызет и пилит житья от нее нету. Старуха ткнула его в бок, впрочем не больно, но старик заохол, страшно перекосил рожу. Как вам здесь? спросил Олег напряженно. Старик пожал плечами. А что? Ничего. Человек не зверь, везде приживётся. Нам мало надо, объяснила старуха. Нам за всегда мало было надо. А вы-то как здесь оказались? Много байк мы слыхивали. Кощуники и тут есть, но чтобы живые сюда забредали, не такого не помню. А ты, старый? Старик покачал головой. Не было. Вы первые. А вас будут рассказывать, слагать кощуны. Алекс с раздражением отмахнулся. Это уж точно. У нас есть один. Хлебом не корми, дай соврать и своих. Ну, пусть наших дьяних великих и славных. Только и он скорее всего не успеет. У нас мало того, чего раньше никогда не замечали. Здоровье, времени. Мы так спешим, что... А что стреслось? Таргитаев видел, как Волх проглотил слова, уже соскальзывающие с языка. Да ничего. Для вас ничего. Хотя впрочем, и мир мёртвых тоже. Словом, мы очень благодарны, что вы спасли нас. Мы уже окоченевали. В какую сторону нам идти, чтобы попасть к ящеру? Таргита изъямер. Старики переглянулись, дед покачал головой. Здесь нет сторон. Здесь нету времени. Здесь нет ни дня, ни ночи. И никто не скажет, в какой стороне дворец ящера. Дворец? Он живёт во дворце? Старик удивился. А как же ещё? Царь он и есть царь, хоть и ящер. Не в хлеву же ему спать, когда он владыка всего мира, должен быть дворец. Олег, морщась от боли, осторожно натянул душегрейку. Движения его были скованные и замедленные. Таргитай подобрал мешки. Его глаза не отрывались от стариков. Сердце стучало часто, разрываясь от жалости и сочувствия. Что за жизнь прожили, если и здесь, в страшном мире чёрного солнца, им кажется, что всё терпимо, ничто особенно не изменилось? А что? ответил ему Олег взглядом. Мы сами разве видели солнце в лесу, среди непроходимой чащи деревьев-великанов, где ветви смыкаются высоко над головами в три по верха, перекрывая друг друга. А захочешь увидеть небо не увидишь. Да никто и не поднимает головы, надо смотреть под ноги. Где в болотистой траве мелькнет то гадюка, то ядовитый жук, то испалинская жаба, а то и вовсе узришь затаившуюся кикимору. Прощевайте, сказал Олег, поставив ногу на ступеньку лестницы, что вела наверх. Мы расскажем, если выберемся. Передадим вашему Семене. Торгита и полез следом, бодая головой в подошвы. Олег уже приподнял сплетенную из прутиев крышу. Ледяной ветер ударил в лицо как плетью. Таргитай сжался. Опять туда, в эту жуть. Ноги Олега исчезли. Крышка опустилась. Таргитай поспешно закорабкался следом. Его догнал надтреснутый голос. Ежели идти вот так, не повёртывая, то попадёте к великому обрыву. Никто не знает, что там. Спасибо, дедушка. Олег уже стоял на голом льду, где ветер, сменивший направление, уже сдул весь снег. Таргитай зябко передёрнул плечами. Нестерпимо захотелось обратно. Сотни шагов впереди на истоптанном снегу пламенели красные пятна. Люди лежали в неестественных позах, снег под ними пропитался кровью, а сел тяжело. Копья, рогатины и даже мечи лежали вперемешку с деревянными щитами. Таргитай смотрел со страхом и отвращением, и в мире мёртвых всё то же. Он остановился на доднии, засмотрелся в перекошенное лицо с вытороченными глазами. Крохотные льдинки поблёскивали в уголках глаз. Парень был юн, едва пробивались усы и русая бородка, равесник Таргитая, но уже никогда не пробежится по зелёной траве, не услышит песен. Внимание привлёк стон. Один из сражённых шевелился, пытался ползти, волоча перебитые ноги. Олег тотчас подбежал к раненому. Кулаки блеснул нож. Таргитай не успел вскипнуть, как Олег грубо схватил чужака за волосы, задрав лицо к небу. Острое лезвие коснулось горла. Проходил здесь человек из мира живых, лохматый в волчьей шкуре, в руках огромная секира. Раненый прохрипел сквозь стиснутые зубы: "Нет". Вспоминая лучше: "Нет, прошли трое, дрались вместе". Он, волк-одиночка, мог пройти только один. Здесь прошли трое братьев. Врёшь? пленник прохрипел, глаза скосил на острие ножа. Один. Никто. Олег с каменным лицом полоснул по горлу, оттолкнул и презрительно отодвинулся от странной розовой струи, похожей на разбавленную кровь. Несчастный забился, пальцы впились в землю и судорожно скребли, но утих быстро, вытянулся. Таргитай заорал: Пленного? Это чужак, напомнил Олег. Все равно мы даже о Гемаса. У этого перебиты ноги, сухо бросил Олег. Он все равно бы умер, но уже долго и в муках. Лицо волхва было холодное и беспощадное, как чужое небо. Таргитаи почти с ужасом смотрел на Олега. Вышли из леса все трое люди, как люди, а теперь Олег стал совсем чужим, холодным, точным и острым, как удар секира. Что теперь делать? спросил Торгита жалко. Мрак здесь не проходил. Нам бы свернуть и искать в другом месте. Тарх, как раз здесь дорога к ящеру. Что же делать? В глазах Волхва было глубоко запрятанное сочувствие. Мы хотели остановить ящера, верно? Для этого слезли в подземный мир. Если и я погибну или потеряюсь, ты должен идти, не останавливаясь, к ящеру. А что я смогу? Ты, не знаю. Зато меч бога войны, даже в твоих ленивых руках кое-что смог бы. Таргита с величайшей мукой смотрел по сторонам, но ответа не видел ни в ииссине черных грохочущих тучах, ни на близкой стене черного тумана. Все равно неправильно, сказал он со слезами, неправильно. Мы должны искать Мрака. Он бы нас не бросил, Тар. Людям назначено делать то, что нужно, а не то, что хочется. Род только в этом положил разницу между людьми и зверями. Таргитай отвёл глаза. Ему показалось, что он уже слышал о другой разнице между зверем и человеком. Тебе виднее, Олег, ты волк. Когда Таргитай прошагал рядом с полверсты, Олег внезапно сказал раздражённо, словно сердился на себя самого, что оправдывается перед дурнем. Мрак, а не спасъем. Самим не уцелеть, ясно? Мы уже в подземном мире. Возврата нет. Мы просто должны успеть добежать до ящера. И если не убьём, то хоть плюнем в глаза. Имрат похвалил бы. Да, Мрак бы похвалил. И опять впереди всё поле было усеяно павшими. Таргита не мог без содрогания смотреть на убитых, дважды мёртвых. казалось, их застывшие глаза следят за ним с мёртвой злобой, куда более страшной, чем злоба живых. Не переживай, бросил Олег с досадой. Станут. Если не в полдень, как в Вирии, то в полночь. Да я что, пробормотал Таргита жалким голосом. Я уже свыкся. Человек ко всему привыкает. Что и страшно, подумал Олег, но промолчал. Привыкает и к плохому. А к чему привыкает, того перестает чуждаться. С другой руки, ежели человека пичкать только хорошим, то он не должен, вроде бы, знать зла вовсе. Но так получилось у рода с богами. Надо подумать об этом на досуге, а то что-то слишком просто все получается. Вопль таргитая прервал блеснувшую в тьме ниточку понимания смысла жизни. Певец перевернул на спину воина. Тот был весь в черной крови, лицо рассечено. Олег, я нашёл живого. Волк в мгновение ока оказался рядом. Во имя ящера, скажи, проходил здесь лохматый человек в звериной шкуре с секирой? Воин захрипел. Их было семеро. Нет, вскрикнул Олег. Губы сражённого двигались всё медленнее. Нам нужен одиночка, он из мира живых. Их было семея. Он дёрнулся и застыл. Олег разогнался. Лицо было темнее ночного неба. Таргитай сказал торопливо: "Нам повезло, что какие-то зверюги прошли здесь раньше нас. И здесь, как видишь, дерутся. Что за мир, дерутся даже о после смерти. Понятно почему род хочет разрушить этот мир. Иногда мне хочется разрушить его самому", сказал Олег с внезапной яростью. "Прямо сейчас!"